Оказалось, что срочно это у нас теперь через 5 дней, быстрее никак. Зато нашёлся для меня отель в городе Бремен, даже не сказать, чтобы шибко дорогой, и билет на самолёт до Дюссельдорфа, а оттуда поездом всего ничего, пара часов. И обратно через 2 дня. Жить можно. Я надеялся, Галка сама вспомнит, что не оставила мне своих координат, и как-то сообразит, что это надо бы исправить, и что она запомнила мой адрес, и что для неё это так же важно, как для меня, поэтому она вернётся и оставит записку, если вдруг меня не застанет. Но, конечно, сидел дома, караулил её, никуда не выходил, только в круглосуточный супермаркет съездил за припасами часа в 3:00 ночи, прилепив на дверь написанное огромными буквами объявление: "Скоро вернусь". Напрасные хлопоты. В моей жизни было немало тяжёлых моментов, но ничего хуже, чем эти 5 дней ожидания, я не припомню. Бездействие для меня самое невыносимое состояние. Большую часть глупостей в своей жизни я натворил только потому, что не мог усидеть на месте. Думаю, и Бременская галерейчица Клара утратила ко мне интерес вовсе не потому, что продала всего пять картин из загод. Не блестящий, но и не самый скверный результат. Бывает хуже. А утомившись моими бесконечными звонками и письмами, теперь задним числом я понимаю, как достал её расспросами о продажах, клиентах и обещенной стипендии. Будет ли? А почему? А когда? Ну ты же говорила. А как же? А уж сидеть дома и тупо ждать, объявится ли галка, примерно так я представляю себе ад. И ведь даже не напьёшься. потому что вдруг всё-таки объявится, а я весь такой из себя красавец, лыка не вижу. С учётом того, как и почему мы в своё время расстались, хуже не придумаешь. Тут мне, пожалуй, никакие картинки с мостами не помогут. 2 дня я изнывал от бездействия, а потом не выдержал. Решил, чем так маяться, надо попробовать её разыскать. Для начала можно просто обзвонить тех немногих наших с Галкой общих знакомых, которых удастся вспомнить и найти. Вдруг кто-то до сих пор с ней на связи, подскажет координаты. Оказалось, людей из того времени в моем окружении почти совсем не осталось. Раньше я как-то об этом не задумывался, и теперь это открытие изрядно выбило меня из колеи. Хотя чему удивляться? За последние десять лет все успели по несколько раз изменить адреса и работу, а некоторые особо шустрые – гражданство, фамилии и даже пол. А отслеживать эти процессы мне было не досуг. Сам суетился, переезжал, работал, обогащался и разорялся, то и дело начинал новую жизнь с нуля или просто резко сворачивал в сторону на полпути». Но я подумал, ладно, кто-нибудь до да найдётся, и уединился в кресле с телефонной трубкой. Лучше бы я этого не делал. Ничего не понимаю, сказал Герыч, мой старый приятель, тот самый, который позвал меня на работу в рекламное агентство, когда мои артистические дела окончательно пришли в упадок. Это оказалось спасением, если говорить о бабках. Мы тут же сняли квартиру в центре, на Марата. Отожрались как следует, приоделись, привыкли ездить всюду на такси, так что забыли, где ближайшая станция метро. И пил я в ту пору только вискарь. Каждый день, по многу, и чем дальше, тем хлеще. Особенно после того, как понял, что больше не хочу рисовать. То есть, теоретически, конечно, могу, но не хочу. Все кончилось, меня не прет, на меня не находит». Оказывается, если изо дня в день работать говнопроводом, в смысле собственноручно приумножать число дрянных идей и поганых картинок, довольно быстро перестаёшь быть чем-то ещё. Дело даже не в том, что устаёшь и изнашиваешься, просто дизайнеры из небесной канцелярии брезгуют брать тебя в руки, и когда им приспичит в очередной раз слегка улучшить реальность, они возьмут другой карандаш, благо художников как собак не резаных. В чём в чём, а в инструментах у ангелов, ответственных за красоту мира, никогда не будет недостатка. Неудивительно, что с тех пор они приспокоенно обходятся без меня. А я без них стал бессмысленным комком кишок и нервов, бесполезным, несчастным и очень злым. Глупо сердиться на Галку за то, что она не захотела оставаться рядом с таким типом. Я бы тогда сам от себя сбежал, если бы придумал способ более действенный, чем литр вискаря в день. Словом, я мог бы с чистой совестью сказать, что по большому счёту именно из-за Геры, чем из-за Галки, тогда и расстались. Если бы не был уверен, что всякий человек сам себе колесо фортуны и чёрт и табакерки, единственная и неповторимая причина собственных бед. Это только с дуру, кажется, будто мир полон злых во всём виноватых людей. Он-то может и полон, но это несущественно. Ничего не понимаю, говорит теперь Героч. Какая Галя? У тебя тогда не было постоянной тёлки? Э, да-да, прости, старик, не тёлки. Прекрасной блин дамы, но всё равно не было. Рыжая, ты смеёшься, что ли? Думаешь, я помню всех твоих баб десятилетней давности? Я своих-то уже забыл. Бабы во множественном числе, объясняю. Были уже потом, когда, короче, когда она ушла. А когда мы с тобой только начинали вместе работать, у меня была жена Галя, рыжая, длинная, почти с меня ростом. Мне всё-таки кажется, ты уже тогда был свободный человек. Вздыхает Герович. Рыжую жену я бы запомнил, ну или нет. Бухали мы тогда много. Всё перепуталось. Это да. Бухали люто, святая правда, и хоть какое-то объяснение надо же, галку забыл. А ведь клеился к ней, пока я не объяснил, что этого делать не надо, да и потом облизывался тайком. Я, собственно, почему с Герочем начал? Думал, может, он потом за галкой приударил, хрен их обоих разберёт, конечно, но из этого вполне могло что-то получиться. Герка красивый чёрт, по крайней мере, так дабл. Ладно, решил я, поехали дальше. Телефонный номер наших тогдашних квартирных хозяев давным-давно изменился. А тётя Люда, у которой мы перед этим снимали комнату в коммуналке, по словам взявшего трубку мужчины, уехала к детям в Америку. Зато перерыв все книжные полки и перетряхнув папки с документами, я нашёл бумажку с именем Марина А и телефонным номером. Марина А, Марина, Марина, точно, Алексакова. Была у Галки такая подружка, она даже ночевала у нас в коммуналке пару раз, когда с мужем ссорилась. Может, они до сих пор дружат? Женщину на другом конце провода действительно звали Мариной. Однако она утверждала, что у неё вообще ни одной знакомой Гали нет, и не было никогда. Только первую жену отца Галиной звали, но ей сейчас по идее не меньше 60, так что вряд ли, ох, вряд ли, согласился я и зачем-то спросил: "Извините, а ваша фамилия Алексакова?" "Была, ой, неважно, теперь другая", ответила женщина и быстро положила трубку. Наверное, испугалась, что незнакомый, ошибившийся номером человек откуда-то знает её прежнюю фамилию. А я чуть не умер на месте, потому что ладно бы просто Марина, нормальное совпадение, но фамилия Алексеакова, не Алексеева, не Александрова, в смысле, не такая уж распространённая. И ни одной Гали не знает. Или врёт, наверняка врёт, потому что если нет, откуда, скажите на милость, у меня взялся её телефон. Я начал понимать, что искать Галку куда более надёжный способ сойти с ума, чем просто сидеть и ничего не делать. Надо остановиться, вот прямо сейчас, сказал я себе, забыть эту Марину, забыть Герыча с его провалами в памяти, успокоиться и ждать. Галка сама найдется, сейчас или потом, когда я эти идиотские мосты нарисую. Сама приедет, она обещала, и все, все, все. Но хрен я, конечно, остановился. Дальнейшие поиски старых бумажек с телефонами Галкиных подружек не дали никаких результатов. Но я не сдавался. Вспомнил, что в наши трудные времена Галка подрабатывала редактурой и переводами в каком-то крупном издательстве. Я не вникал в каком именно, и это, конечно, довольно много обо мне говорит. Когда она от меня ушла, наверняка к ним вернулась. Платили там, конечно, копейки, но хоть что-то для начала. И, возможно, до сих пор работает в издательстве. Не в том, так в другом. Оно дело такое, раз зацепишься, и если чего-то стоишь, всю жизнь будешь на расхват. Сам так живу. Поэтому я просто последовательно обзвонил все питерские издательства. Такие романтические истории секретаршам рассказывал, что они как миленькие бросались поднимать архивные документы, чтобы помочь неведомой переводчице Галине Линник воссоединиться с прекрасным принцем на бледном коне. Вообще, Галкиного имени не нашлось ни в одном из списков. Вероятно, то её издательство всё-таки прогорело и больше не существует. По крайней мере, я очень хотел в это верить. Не то чтобы я желал им зла, просто крах издательского дома устраивал меня гораздо больше, чем исчезновение моей Галки из человеческой памяти и бухгалтерских документов. Отчаявшись, я даже Бременской галерейчице Кларе пытался звонить. Понятно, я не надеялся, что она подскажет мне Галкины координаты, уж ей-то откуда бы знать? Просто хотел поговорить наконец с человеком, который помнит, что у меня была жена Галля. Но и тут ничего не вышло. Домашний телефонный номер Клары теперь принадлежал какой-то Паулине, а рабочий пиццерии Последнее упоминание галереи Клары Цейн в интернете шестилетней давности. Потом надо понимать, контора накрылась медным тазом. Жалко, подумал я, и тут же мстительно прибавил: "А вот не фиг было обижать художников". Хотя и сам, конечно, уже давно понимал, что Клара была соущий ангел и делала что могла, просто, ну такая жизнь. Потерпев неудачу с Кларой, я пошёл в банк. В смысле, набрался мужества позвонить Галкиной маме. Тамара Алексеевна люто меня ненавидела, и её отчасти можно понять. Свёлся двора дочь красавицу. Мать-то надеялась выдать её замуж за приличного, работающего человека, способного обеспечить их общее будущее, а тут такое несчастье. Нищий художник, который в качестве кормильца семьи бесполезней запойного работяги. Чего уж там? После того, как Галка уехала со мной в Питер, Тамара Алексеевна от неё, можно сказать, отреклась. Даже по телефону разговаривать не желала в тех редких случаях, когда Галка наскребала денег на междугородний звонок. бросала трубку и всё тут. Одна надежда, что они помирились после того, как Галка от меня ушла. Столько лет прошло. Тамара Алексеевна старенькая уже, да и спор давным-давно разрешился в её пользу. В самый последний момент я сообразил, что надо представиться чужим именем, вряд ли Тамара Алексеевна помнит мой голос. Представлюсь бывшим одноклассником, решил я. Как звали того мальчика, которого мы однажды встретили на улице? Слава, точно Слава. Галка очень ему обрадовалась, так что я даже приревновал слегка. Но она объяснила: просто за одной партой сидели, она у него физику сдавала, он у неё диктанты. Школьная взаимовыручка, практически фронтовое братство. И вот и ладно, представляюсь с Славой, скажу влюблён в Галю с тех самых пор, как сидели за одной партой. Всё как-то не решался её разыскать, а теперь вдруг подумал: жизнь проходит, сколько можно тянуть? И вот, фуфловая, честно говоря, история. Но для Тамары Алексеевны самое то натуральный сериал. И уж всякое лучше, чем говорить ей страшную правду. Если даже не убьёт меня силой мысли на расстоянии, трубка уж точно бросит. Ну и какой смысл тогда? Наскоро отрепетировав роль стареющего романтического мальчика славы, я набрал код Екатеринбурга, а потом Галкин домашний номер. Я до сих пор помню его наизусть. Среди ночи разбуди от барабаню без запинки. Больше всего я теперь боялся, что номер изменился. Но нет, он остался прежним. После третьего гудка трубку сняла Тамара Алексеевна. Я сразу узнал её голос. Ещё бы не узнать. У меня от него голова всегда болеть начинала. И сейчас сразу же разболелась, удовольствовавшись одним единственным алло. Надо же, сколько лет прошло, от меня тогдашнего ничего не осталось, и от того типа, который пришёл ему на смену тоже, и от следующего ничего, кроме этой дурацкой реакции организма на голос бывшей тёщи. Поразительно. Я действовал по плану, представился Славой, принялся объяснять, что я Галин, бывший одноклассник, но тут Тамара Алексеевна спросила: "Какой Гале?" И я с трудом подавил в себе желание закричать. «Ну как же? Вашей дочке?» Промямлил я, а услышав в ответ «Вы ошиблись номером, молодой человек, у меня нет никакой дочки», все-таки сорвался на крик. «Что? Что с ней случилось?» В тот миг я был уверен, я, можно сказать, знал, что Галка умерла и явилась ко мне с того света, как-то упросив небесных стражей о последнем свидании. Потому и сбежала, не оставив телефона. А я-то, дурак, о пустяках беспокоился. Вдруг у нее муж и дети... Да ничего не случилось, раздражённо ответила женщина на том конце провода. У меня нет никакой дочки, а значит и случиться ничего не могло. Внимательнее номер набирать надо. Я положил трубку на рычаг, закурил и долго потом сидел, уставившись в окно. Но она же была, наконец сказал я вслух. Вчера была, и 10 лет назад, и вообще всегда. Хорошая такая была же. Я бросился в ванную. Так и есть, моя рубашка до сих пор лежит в корзине для белья, немного мятая с закатанными рукавами, а я никогда не закатываю рукава, даже летом в жару нет у меня такой привычки. Ну вот, сказал я, прижимая рубашку к груди. Ну вот, всё-таки была, я же помню, говорил и страшно признаться, сам себе не верил. Когда возраст подходит к 40, многие люди, я знаю, начинают задумываться о Боге. Чем ближе смерть, тем желательнее его наличие хоть в каком-нибудь виде, так что вера становится важнейшим из искусств. Мне оно никогда не давалось. То есть пока я не задумываюсь, всё более-менее в порядке. Я почти знаю, что Бог где-то там присутствует, далёкий и невнятный, скорее равнодушный к моей персоне, чем дружественный, но уж какой есть. Однако стоит хорошенько поразмыслить, и сразу ясно, что наличие даже такого Бога мягко говоря, спорный вопрос. Словом, осознанно верить я не умею. Всегда такой был. А тут вдруг оказалось, что существование галки тоже вопрос веры, и рубашка с закатанными рукавами станет мне вместо туринской плащеницы. Сомнительное доказательство, чего уж там, но других у меня нет, даже штампа в паспорте не осталось. Я его с тех пор два раза менял. Ещё и сам дурак на лапу давал, чтобы никаких следов брака и развода, мне тогда казалось, так будет лучше. Оплачено, получите. И теперь у меня нет ничего, кроме воспоминаний, мятой рубашки и веры. в который я совсем не крепок, а вокруг как назло одни атеисты. Мне говорят: "У тебя никакой жены и не было никогда". Вон даже Галкина родная мать утверждает, будто у неё нет дочери. Одна надежда, что просто свихнулась злющая тётка на старости лет. А что ж? Альцгеймер или как там оно называется? Но даже эта спасительная версия требовала от меня слепой веры. Проверить-то я не мог. И тогда я решил: "Ладно, веры у меня нет и взяться и не откуда, но я могу действовать так, словно она есть". Поехать в этот чёртов Роттенбург, нарисовать эти чёртовы мосты, вернуться с картинкой и посмотреть, что будет. Тем более паспорт уже в консульстве, и билет заказан, и отель забронирован. Глупо было бы останавливаться на полпути.